«По-моему, вы разряжены, как самая красивая обезьяна на Сен-Лоранской ярмарке». Это был обычный комплимент Д'Артаньяна. Волей-неволей приходилось довольствоваться им. Когда же его спрашивали, «Как вы оденетесь сегодня вечером, господин Д'Артаньян?» Он отвечал, «Наоборот, я разденусь». И все хохотали, даже дамы. Но, проведя таким образом два дня, мушкетер увидел, что в замке не происходит ничего серьезного.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 И дал ему отпуск. Поэтому мы не станем искать Д'Артаньяна в Фонтенбло. это было бы бесполезно. Но с позволения читателей поедем прямо на Ломбардскую улицу, в лавку под вывеской «Золотой пестик» к нашему почтенному приятелю Планше. Восемь часов вечера. Жарко. Открыто одно-единственное окно в комнате на антресолях.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 Если вы говорите, что даже не спите, это значит, что вы не находите утешения даже во сне. Значит, вы как будто обращаетесь ко мне. Планше, мне до смерти скучно. Ты знаешь, Планше, что я никогда не скучаю. Кроме сегодняшнего и вчерашнего дня. Что ты? Господин Д'Артаньян, вот уже недели, как вы приехали из Фонтенбло.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 Я, безусловно, предпочитаю постель. Если вы не согласны со мной, то это доказывает только что вы, как я уже имел честь сказать, смертельно скучаете. ланшеты знаешь господина Лафонтена? Фонтена? Аптекаря на углу улицы Сен-Медерик? Нет, баснописца. А, -а, а, ворона и лисица. Вот-вот. Я точь в точь его заяц. Разве у него есть и заяц?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 У меня есть одно подозрение. Да простит меня Господь. — Какое? — Господин Д'Артаньян. — Вы худеете. — -о, О! — воскликнул Д'Артаньян, ударяя себя в грудь, которая зазвенела, как пустая кераса. — Это невозможно, Планше. — Видите ли, — с чувством продолжал Планше, — так как вы худеете у меня, ну, то я совершу что-нибудь страшное. — Как? — Да, да.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 Я не хочу, чтобы господин Д'Артаньян исхудал у меня в доме. — Черные мысли из-за господина Д'Арбле? — Объяснись, пожалуйста, объяснись. Уже три ночи подряд вас мучает кошмар. — Меня? — Да, вас. И во сне вы повторяете «Арамис! Коварный Арамис!» — Я говорил это? — тревожно спросил Д'Артаньян. — Говорили, честное слово. — Ну так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой, «всякий сон ложь». — Нет, нет.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 — Мне больше не будет сниться Арамис. — Прекрасно. Я больше не буду спрашивать у тебя, получено ли письма от господина Дарбле. Превосходно. Но объясни мне одну вещь. — Говорите, сударь. — Я человек наблюдательный. Я это отлично знаю. Сейчас ты произносил странное ругательство. Я его никогда от тебя не слышал. — Малого, хотите вы сказать? — Да. Я всегда так ругаюсь с тех пор, как стал лавршником. Но ведь так называется сорт изюма.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 Сердце не очень заскорузло. Словом, сударь? Словом, планше? Да вот, протянул лавошник, потирая руки. Д'Артаньян положил ногу на ногу. Планше, друг мой, вы меня огорошили. Вы предстаете предо мной в совершенно новом свете. Планше, польщенный до последней степени, продолжал потирать руки с такой силой, словно хотел стянуть с них кожу.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 О их жизни, если можно так выразиться. Ах, сударь, гениальные люди никуда не годятся. Они сами себе палачи. Ей-богу, планше, — сказал Д'Артаньян, сгоравший от любопытства. Ты меня страшно заинтересовал. Вам уже не так скучно, не правда ли? Я не скучал, однако с тех пор, как ты начал говорить, мне стало гораздо веселее. Отлично для начала. Я вас вылечу, ручаюсь вам. Был бы очень рад.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 С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал подтягиваться, довольно гармонично похрустывая всеми суставами. — Планше, планше! — воскликнул Д'Артаньян. — Я считаю, что Сибаритам не угнаться за тобой. Ах, планше! Видно, что мы еще не съели вместе пуда соли. — Почему же это, сударь? — Да ведь я еще не знаю тебя, — сказал Д'Артаньян. И теперь окончательно утверждаюсь у мысли...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 Раз друзья ничего не сообщают, мы не обратимся к помощи нашего бедного у Мишки. — Сделаем все, что можно, черт побери! Или малого, как говорит планше.